«Пророк. Итак, мы добрались до четвертого досье, хранившегося в сейфе моего отца. Оно посвящено человеку, который никогда не пытался присвоить себе громкие аристократические титулы. Он считал это абсолютно излишним. Его учение и так должно было сделать его знаменитым и уважаемым. Имя этого человека – Ганс Горбигер. Горбигер родился в 1860 году в Австрии. Учился в технологическом училище Работал чертежником, потом специалистом по компрессорам. Добился немалых успехов. Запатентовал ряд своих изобретений и даже немного разбогател. В общем, Горбигер мог бы стать вполне преуспевающим технарем, если бы не его хобби. А хобби было довольно необычным, даже по тем временам. Горбигер увлекался одновременно температурной физикой, астрономией, древними мифами Если свести это все воедино, получится не просто мешанина. Получится, по крайней мере, так считал Горбегер, идеальное объяснение происхождения нашего мира, всерьез отличающегося от всего того, что декларирует официальная астрономия. Более того, его доктрина вечного льда позволяет предсказывать будущее. Если его теория расходится с данными математики, химии и физики, что ж, тем хуже для этих наук. Похоже, что постепенно Горбегер начинал сходить с ума на почве своих теорий. Его реакция становилась все менее предсказуемой. Он не терпел никаких возражений со стороны окружающих. В его глазах, по свидетельству очевидцев, появился фанатичный совершенно безумный блеск. При этом теории Горбегера отличались своей извращенной, но магнетической логикой, которая привлекала к нему окружающих. В числе этих окружающих оказался Адольф Гитлер. Именно благодаря своей притягательной демонической силе Горбегер сумел организовать целое движение своих сподвижников. Конечно, злые языки поговаривали, что у новоявленного пророка в руках оказались обширные финансовые средства, но откуда им взяться? Даже при всем моем цинизме не нашел действия Горбегера, в отличие от того же никаких корыстных мотивов. Да, движение его располагало деньгами, поступив поступавшими от его зажиточных членов. Но при этом сам Горбегер велся весьма скромный образ жизни, и все поступившие средства тратил, на, что называется, на дело. Поэтому вскоре у движения появилась своя служба информации. вербовочное бюро «Свой штат» пропагандистов начали выходить горбигерянские газеты и журналы. Организовывались довольно многолюдные митинги. Был даже организован своеобразный профсоюз, члены которого могли рассчитывать на гарантированную работу у предпринимателей Горбигина. Движение испытало... настолько мощный прилив сил, что Горбегер мог бы разговаривать со своими противниками в ученом мире на языке угроз. Либо вы научитесь верить в меня, либо с вами будут обращаться как с врагами. Три крупных научных труда, 40 популярных книг, сотни брошюр, ежемесячный журнал «Ключ к мировым событиям» – вот итоги деятельности нескольких лет, деятельности Горбегера. Новоявленный пророк жил, равно как и многие другие, упомянутые мною действующие лица, в Баварии. в Мюнхене. И далеко не случайно стала его встреча с Гитлером, которая к тому времени уже был приверженцем теории вечного льда. В 1922 году полубезумный старик с огромной белой бородой, громовым голосом, излагал свою теорию, а глава НСДАП слушал его, раскрыв рот. Если же Гитлер пытался перебить Горбегера, следовал сердитый окрик. Заткнись! Также будущим фюрером германской нации Не сможет никто больше разговаривать. И грубость, и повелительный тон, все прощалось Горбегеру. В середине 20-х годов его движение и НСДАП шли рука об руку. Считалось, что вместе они делают одно дело. Горбегер в науке, Гитлер в политике. Одна из популярных в то время газет гласила. Наши северные предки обрели силу в снегу и во льдах. Вот почему вера в мировой лед – естественное наследство народического человека. Австриец Гитлер выгнал еврейских политиков. Другой австриец Горбигер выгонит еврейских ученых. В своей собственной жизни фюрер показал, что дилетант выше профессионала. Потребовался другой дилетант, чтобы дать нам полное представление о Вселенной. Горбигер рассчитывает дорогу в науке, Гитлер в политике. Вместе они приведут Германию к блистательному будущему. Поддержка Горбигера оказалась для Гитлера весьма ценной. В учение оцен... о «Вечном льде» поверили десятки и сотни тысяч людей, среди которых были крупные ученые, например, физики Ленарт и Штарк. К тому же Горбигер согласился считать и называть свою науку истинно арийской. Теперь у арийского политического учения появилась своя наука, которая должна была дать отпор еврейским ученым. Учение сумасшедшего пророка было направлено на то, чтобы дать единое универсальное объяснение всему происходящему на Земле. Собственно говоря, она претендовала на роль сверхнауки, причудливо соединяющей в себе химию, физику, биологию и историю. Самое главное, она давала ответ на основные вопросы. Кто мы, люди? Откуда пришли? Что ждет нас в будущем? Такой же была суть доктрины Горбегера. Она основана на идее бесконечной борьбы между льдом и огнем, между силами отталкивания и притяжения. Эта борьба царит не только в космосе, но и на Земле. и определяет историю человечества. Эта история, пишет Горбигер, не есть длительная постепенная эволюция. Это история резких взлетов и не менее резких падений. В человеческой истории одна эпоха смеяла другую. Сначала миллионы лет назад землю населяли боги, затем, например, пришла раса гигантов, за которой последовали другие, не менее причудливые цивилизации. Последняя из них, достигнутая, достигшая самых хороших развития, это арийская раса. Она была самой прекрасной и совершенной из всех человеческих рас, и, если бы не злобные обезьяноподобные конкуренты, могла бы просуществовать по сей день. Ведь они, представители низших рас, сумели смешаться с ариями, столкнуть их с истинного пути, придумали свою религию и науку, призванные уничтожить саму память о высшей расе. Все идеологии современного Запада не более чем плод заговора древнего тысячелетнего заговора. которые необходимо раздавить, потому что только сделав это, человечество сможет очистить и вернуться к своим истокам, к высокой и благородной арийской расе. Так не только должно быть, так будет. Горбигер претендовал на открытие высших законов, общих для неба и земли, для вселенной человеческого общества. Эти законы, говорил он, вполне постижимы и позволяют предсказывать будущее, учитывать На вечное, вечное противоборство льда и пламени этих двух элементов управления можно рассчитать любую величину, угадать любое событие, прошлое, настоящее, грядущее. Короче говоря, пророчествовать на вполне научной основе. И Горбегер пророчествовал, пророчествовал власть. Например, он заявлял, что Луна рано или поздно упадет на Землю. Расстояние между планетой и ее спутником, которое кажется нам неизменным, на самом деле постепенно уменьшается. Чем меньше это расстояние, тем быстрее будет притягиваться Луна. И так во все ускоряющемся темпе, при этом проливные волны будут подниматься все выше, пока, наконец, не затопят сушу, помимо, может быть, самых высоких гор. Климат станет более влажным, множество животных, которые сегодня живут на суше, станут земноводными, либо вообще морскими обитателями. Космические силы увеличат свое влияние. И мутация в животном мире будет происходить гораздо чаще, чем сейчас. Наконец, Луна, приблизившись к Земле, взорвется, и нашу планету будет окружать плотный пояс из каменных и ледяных глыб. Рано или поздно все они рухнут на Землю, вызвав невиданную катастрофу. Лишь немногие, пережившие ее, и эволюция практически, практически начнется с нуля, появятся новые животные, растения, новые человеческие расы. Но это будет лишь прелюдия к действительной вселенской катастрофе. Как и Луна, Марс постепенно будет притянут Землей. В последние годы существования жизни на планете кроваво-красное светило будет закрывать весь горизонт, заслоняя Солнце. Но Марс слишком тяжел для того, чтобы стать просто спутником, каким была Луна. Он упадет на Солнце, но предварительно коснется Земли и притянет ее к атмосфере. И вот тогда произойдет конец света. Океаны вскипят и выйдут из берегов. Все живое в вмиг будет уничтожено. Земная кора взорвется, а планета прекратит свое существование. Ставь глыбой мертвого камня, притянув все астероиды, прикрывшись горкой вечного льда, она рано или поздно упадет на Солнце. Тысячелетия Земля будет плавиться внутри раскаленной звезды, пока та в свою очередь не взорвется, положив начало новым мирам. Но это конец гигантской драмы. Каким же было ее начало? У молодой Земли существовал не один, а четыре спутника. Один большой Луна и три малых, которые один за другим рухнули на нашу планету. Их падение разделили между собой четыре геологические эпохи, каждая из которых была совершенно не похожа на другую. Все каменелости, которые мы извлекаем из земных ядер, появились во время падения одного из спутников. Это моментальные фотографии, причем посмертные, соответствующие эпохи. Следом за гибелью одного из спутников вскоре появится новый – большой астероид, притянутый нашей планетой из космоса после падения третьей Луны. Прошло уже 138 тысяч лет, в течение которых Земля в одиночестве кружилась вокруг Солнца. На Земле господствовали могущественные цивилизации, созданные великанами. Они образовывали два огромных государства. Одно – в Андах, а второе – там, где ныне плещутся холодные воды Северной Атлантики. Именно это второе государство и описал Платон, когда говорил о своей Атлантиде. Очевидно, древний грек каким-то образом собрал вместе обрывки древних преданий, передававшихся из уст в уста, и восстановил фрагмент нашей истории. Лишь 12 тысяч лет назад Земля получила новый спутник, свою нынешнюю Луну. Она была намного крупнее всех предыдущих, под ее воздействием под и под ее воздействием мир начал стремительно меняться. Поменялась даже сама форма планеты. Цивилизация атлантов исчезла за одну ночь. Моря перетекли к полюсам, и началась новая ледниковая эра. Так произошел всемирный потоп, о котором говорится в Библии. Ну а текст апокалипсиса – это совершенно точное пророчество, касающееся катастроф еще ожидающих нашу планету.